Я как-то не замечала. Долго и медленно влюблялся в тебя. Но почему же я ничего не видела? Ты все прекрасно видела, только подсознательно. Может, ты и прав. Не пойму, почему ты так противилась нашему чувству? Ребекка промолчала. Я думал, что чем-то тебе неприятен. Нет, я просто считала тебя неотразимым. Тогда зачем отталкивала? Я боюсь. Чего? Обладать кем-то, любить кого-то. Почему? Страшно потерять человека, которого любишь. Но это ведь глупо. Нет, совсем не глупо. Каждый, имея что-то, рискует потерять. Я знаю. Что же, тогда не надо ничего приобретать? Может, это лучше всего? а вообще не иметь ничего, приносящего счастье. Да, это философия одиночки. И все равно наша любовь пугает меня. Мы не потеряем ее, Ребекка. Ничто не вечно на этом свете. Но у нас же с тобой не то, что называется хорошими отношениями. Все проходит. Послушай, если у тебя что-то не складывалось с другими мужчинами то это еще не значит «Нет, я не об этом». «О чем же тогда?» Ребекка ушла от ответа. «Поцелуй меня». Джек поцеловал ее. «Еще еще раз». А в этих поцелуях не было страсти, они были нежными, упоительными. Спустя некоторое время он сказал «Я люблю тебя». «Не говори этого, это правда. Просто не говори это вслух». Я не привык бросаться словами. Знаю. И я не стану говорить чего-то, не будучи в этом уверенным. Она старалась не встречаться с ним взглядом. Джек сказал. «Ребекка, я уверен, что люблю тебя. Я, кажется, просила тебя не говорить этого». Сказала и закусила губу. «Я не напрашиваюсь на ответные обещания», сказал он. «Джек, просто скажи, что ненавидишь меня». Она вздохнула. Я ненавижу тебя. Джек ухмыльнулся. А теперь скажи, что я тебе не очень противен. Ты мне не очень противен. Скажи, что я тебе немного нравлюсь. Ты мне немного нравишься. А может, больше, чем немного? Может, больше, чем немного? Отлично. На настоящий момент мне этого хватит. Ну и хорошо. «Но все равно я люблю тебя. Джек, черт возьми!» Она отодвинулась от него, натянув на себя простыню. «Не будь такой холодной, Ребекка. Разве я холодно к тебе отношусь? Не обращайся со мной так, как ты это делала весь сегодняшний день». Она посмотрела ему в глаза. Джек сказал. «Мне казалось, что ты сожалеешь о том, что было вчера». Она отрицательно покачала головой. Джек продолжал. «Меня очень задело то, как ты вела себя сегодня. Я решил, что ты разочаровалась во мне и в себе после того, что произошло вчера. Нет, ты не думала. Теперь я это знаю, но сейчас ты снова отстраняешься от меня. Что-нибудь не так?» Ребека, как маленькая девочка, принялась грызть ноготь. Ребека, я не знаю, как сказать, не знаю, как объяснить». Мне никогда раньше не приходилось говорить об этом кому-либо. Не беспокойся, у тебя хороший слушатель. Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Пожалуйста, думай. Немного, буквально несколько минут. Можешь думать сколько угодно. Ребекка задумчиво рассматривала потолок. Джек накрыл себя и ее одеялом. Некоторое время они оба молчали. Ветер за окном пел серенаду из двух нот. «Мой отец умер, когда мне было шесть лет», — заговорила, наконец, Ребекка. «Это ужасно. Ты его, по сути, и не знала». «Да, это так. Но даже сейчас, как ни странно, мне его очень не хватает. Отца, которого я почти не знаю и которого почти не помню. Все равно мне его страшно не хватает». А Джек вдруг подумал о своем Дэви, которому в момент смерти матери не было еще и шести.